Ах, как не просто женщиною быть. Ах, как не просто женщиною быть. Ведь нам всегда чего-то не хватает. И хочется чего-нибудь купить, а вот чего душа пока не знает. Пытаешься порою объяснить, как надо сделать, но опять не понимают, и хочется кого-нибудь прибить. Тогда поймут, тогда они узнают. И надо нам, конечно, похудеть, питаться по диете и разумно, но как же это все преодолеть, когда пироженку съесть хочется безумно? Ах, как не просто женщиною жить, искать по свету счастье, быть собою? А надо просто этим счастьем быть. Любимой, лучшей мамой и женою.